Столкнулись они и с исполинским огнистым червем, от которого пришлось удирать вовсю прыть. А потом, когда они спустились еще ниже и услышали плеск текущей где-то неподалеку воды, в темных переходах возле берега Марийского рва, они добрались и до него. Дори заметил слабо светящуюся спину глубинного стража в непроглядной воде и фолку угостил чудовище стрелой, после чего то тотчас исчезло во мраке. В переходах возле рва, о котором говорил Гэндальф, что его дно находится вне света и знания, и они поняли, почему великий маг не хотел омрачать яркий день рассказом о пережитом в этих тоннелях. Они не прошли дальше, когда пытались пробиться на запад от рва. На их глазах, С ужасающим грохотом обрушились своды, и стена в коридоре перед ними. Появилось нечто, сперва напомнившее об огнистом черве. Но они тут же поняли, что это не червь. Темно-багровое пламя озарило своды. Раскаленный комок проплыл от одной стены к другой, раздалось шипение, и существо скрылось в одном из ответвлений. Гномы долго еще не могли заставить себя высунуться из укрытий. Они вновь поднялись наверх и, наконец, наткнулись на еще один проплавленный туннель, обрадовавшись ему, точно это был главный тракт моря. Он шел с востока на запад, как и первый, и, как и первый, из запада тянуло сухим, горячим воздухом. Оставив позади загадки подморийских путей, что-то подсказывало гномам, что разгадка кроется не там, Они вновь зашагали по скользкому полу на запад. И вновь все повторялось. Вновь приходилось пересиливать себя при каждом движении. Из потрескавшихся губ сочилась кровь, в лицо бил горячий ветер. Им попадались и разветвления, но все эти таинственные тоннели вели в одном направлении, на запад, чуть уклоняясь к северу точно червик приманки все к одному ползут мрачно заметил вернувшийся с разведки в ближайшем коридоре дори и слова его надолго запали в память хобит все объявил торин проверив фляги с водой дальше нам идти нельзя надо возвращаться погоди Вдруг остановил его Хорнбори. «Что-то мне не по себе как-то. миля другая дело не решает. Давай пройдем еще немного». Фолку, не на миг не сбывавший свое видение в замковом зале, насторожился. Звенящая тишина повисла над ними. В сердце хоббита до предела напряглась невидимая струна. «Рядом!» Рядом, совсем близко от них, залегало нечто, пред чьей силой ничтожны были и мощь древних магов, и сила эльфов-воителей. Нехотя, ворча и кряхтя, гномы влезли в лямки. Однако пройти им удалось совсем немного. Они не сделали и ста шагов, как вдруг ноги отказались им повиноваться. Словно таран, неосезаемая сила мрака ударила в их души. Волк понял, что кольцо смягчило и ослабило напор этой силы, но полностью отразить его не смогло. Они остановились, расширившимися глазами, глядя в темноту перед собой. Горячий встречный поток внезапно утих. Хорн медленно, очень медленно оторвал ногу от пола, и в тот же миг вся скала вокруг них заходила ходуном, Раздался тяжкий грохот. Сперва покатились камни, рухнувшие стены, и мрак пополз им навстречу. Ничего ужаснее этого не было в жизни хоббита. Он отцепенел. Ни в силах ни двинуться, ни крикнуть, точно завороженный, он глядел на приближающееся нечто и отчетливо понимал, что это конец, от которого спасения нет. И не может быть. Просвета не было, все чувства умерли. В надвигавшемся не было ненависти, и от этого становилось еще страшнее. Остановившиеся зрачки хоббита остекленели. И тут...